Глава восемнадцатая Перикл вышел на причал Перея, окунувшись в знакомую привычную суету, в которой впервые почувствовал себя чужаком. Он покинул Афины в первый же день после свадьбы, и тогда впереди его ждал флот и сражение. Его отец все еще был жив, и... Перикл покачал головой... Обратный путь с Кипра занял три недели с остановками на небольших островах, пополнить запасы воды или переждать непогоду. На Триере его по большей части никто не трогал, то ли потому что люди понимали его состояние, то ли потому что он с самого начала отверг все попытки завязать разговор. Случалось так, что он по нескольку дней не произносил ни слова. Теперь, стоя на портовой пристани, Перикл вдруг подумал, что будет скучать по покою и шуму волн». Чайки кружили над головой и усаживались на столбы, зорко поглядывая на рыболовные сети с разложенной для просушки рыбой. Самые храбрые расхаживали с важным видом мимо Перикла, пронзительными криками требуя объедков. По сходням носили мешки с зерном, и вся разгрузка сопровождалась криками и проклятиями. Двое парней с грохотом катили груженную тележку по булыжной мостовой. Люди сновали туда-сюда, занятые торговлей и прочими обыденными делами. Перикл вернулся домой, и его встретило осеннее солнце. После долгого отсутствия он, в общем-то, и не ждал, что кто-то будет его встречать. В глубине души теплилась надежда, что Фетида, жена моряка, провела все это время на набережной в ожидании возлюбленного. Эта мысль поднимала настроение, но нет, Фетиды здесь не было. Торговец, доставивший новости на Кипр, провел в море по меньшей мере месяц, За это время на смену лету пришла осень, и траур по Ксантипу давно закончился. Похороны прошли еще раньше, и теперь отец лежал в семейной усыпальнице. Перикл поднял голову. Вот куда нужно пойти. Перед отплытием Кимон дал ему мешочек с драхмами, жалование, хотя они и не договаривались заранее о плате за службу. Тем не менее, благодаря другу Перикл мог не взваливать на семью новые долги и не зависеть от щедрости посторонних не купить ли в порту лошадь поговаривали что человек с мешочком серебра может купить там почти все что угодно хотя нет лучше пойти пешком размять ноги он забросил мешок на плечо и направился по дороге к городу кладбище находилось за городской стеной и перекол знал что именно там найдет отца но прежде он попрощался и поблагодарил капитана триеры тот в ответ глубоко поклонился сыну ксантипа и прижал руку к груди Перикл шел легко, получая удовольствие от прогулки и удивляясь царящему на дороге оживлению. Отец однажды рассказал, как бежал на перегонки с фемистоклом от порта до стены и проиграл, хотя старался изо всех сил и едва не надорвал сердце. Неожиданно для себя перекол сорвался с места, поправляя на ходу мешок. Встречные шарахались в сторону, кляняя его последними словами, когда он пролетал мимо. Другие были слишком заняты своими делами — кто-то тащил тележку или осла, кто-то увлекся разговором с попутчиком. И таких приходилось обегать, ловя непристойные жесты и слыша за спиной смех. Вот такой его народ. Он поймал себя на том, что ухмыляется на бегу, но глаза застилал туманно Перикл перешел, наконец, на шаг, а потом и остановился, уперев руки в бока и отдуваясь. Морской переход явно не пошел на пользу. Его отец бы... Каждый раз, когда он думал об отце, о том, какой совет дал бы Ксантип или что сказал бы, у него сжималось горло. Перикл надеялся, что когда-нибудь увидит его снова, на другом берегу реки. Но когда это случится, важно, чтобы ему не пришлось стыдиться за себя. Впереди у него была своя жизнь, со всеми ее ошибками и славой. Он понимал, что не сравнится с отцом, который сражался при Марафоне и Соломине и был частью «золотого поколения». Того поколения, которое совершило невозможное, разгромив армию Персидской империи, хлынувшую через перевал в фермопилах и угрожавшую всему, что они любили. Это они восстановили разрушенные персами стены, построив новые выше прежних, которые Перикл еще помнил. Разрослось после войны и кладбище. Конечно, многие древние гробницы были полностью разрушены. Там, где стояли отдельные памятники, появились массовые захоронения — Фемистокл оскорбил многих, когда использовал надгробные плиты для новых ворот. Перикол содрогнулся при этой мысли. Отец сказал, что в любой свежей могиле можно наткнуться на старую кость. Их собирали и с почтением перезахоранивали кладбищенские служители, состарившиеся или раненые бывшие гоплиты. Перикол кивнул двум служителям, выпалывавшим траву между могилами. Они вежливо склонили голову в ответ, хотя вряд ли знали его». Он чувствовал себя возвращающимся призраком. Последний раз Перикл был дома, когда туда привезли и захоронили под белым камнем тело его брата Арифрона. Он сглотнул, вспомнив тот день, и кровь ярче солнца, заливавшую его руки. А вот смерть отца была отмечена только его отсутствием. Вот так он это воспринимал. Не как шок или разрывающее душу горе, как в случае с братом. Было другое осознание того, что он никогда больше не услышит голос отца и не увидит, как отец смеется над какой-нибудь глупостью, никогда не обнимет старика, не увидит гордости или раздражения в его глазах. Перикл замедлил шаг, заметив, что там, куда он направляется, уже кто-то есть. Человек стоял, склонившись над гробницей из железа и мрамора, и Перикл насторожился и положил руку на висевшие на поясе ножны с подаренным кимоном Каписом. Но он узнал незнакомца. Эпикл! Друг Ксантипа и самый близкий человек, ставший для Перикла вторым отцом. Эпикл всегда был рядом, особенно в годы изгнания Ксантипа. Услышав свое имя, Эпикл выпрямился и повернул голову. Подтянутый и стройный, он выглядел немного исхудавшим, и то ли загоревшим, то ли потемневшим от времени и горя. Волосы его были всклокочены, в грязных руках он держал садовый инструмент. «Слава богам!» — воскликнул Эпикл, и удивление в его глазах сменилось радостью. «Мне так жаль! Я пытался связаться с тобой, но все случилось так быстро. Твой отец мучился недолго». Перикл широко раскинул руки, и они обнялись так крепко, что он едва не задохнулся. «Спасибо, что ухаживаешь за могилой», — сказал Перикл, когда они оторвались друг от друга и вытер глаза. «Ты заботился о нем всю его жизнь». «Да, заботился», — с гордостью сказал Эпикл. «Для меня это было честью. До сих пор не могу поверить, что все кончилось». «Где ты сейчас живешь?» — спросил Перикл. «Я еще не был дома. У меня есть небольшое местечко недалеко от Акрополя. Я работаю там в театре, когда не занят здесь. Почти каждый день прихожу поговорить с твоим отцом. Пойдем, прогуляюсь с тобой». Он передал Периклу лопатку, снял с пояса металлическую фляжку с пробкой и осторожно вылил несколько капель на каменную гробницу. В каплях блеснуло солнце. Увидев, что Перикл колеблется, Эпикл смутился. «Извини, не буду тебе мешать, и не торопись, я подожду у дороги». Он собрал инструменты и ушел. В наступившей внезапной тишине Перикл протянул руку и провел пальцами по выгравированному на камне имени отца потом по имени брата. Работа была прекрасная, на панелях из кремового мрамора. Часть, отведенную брату, украшала одна сцена со множеством персидских щитов, его первое и единственное сражение. У Ксантипа к ней были добавлены сцены марафона и соламина, афинские гоплиты и корабли. Последней была простая домашняя сцена. Ксантип прощался с семьей. Резчику удалось придать фигуре сходства с реальным героем — Перикл прикоснулся к отполированному лицу своего отца, словно ища у него утешения. Его собственное изображение получилось не таким хорошим, но его ведь и не было рядом со скульптором, когда тот работал. Благодаря к Сантипу и Арифрону он стал тем, кем стал. — Спасибо вам обоим, — сказал Перикл. — За все, что вы сделали. Склонив голову, он помолился за души отца и брата. А когда выпрямился, на сердце стало легче. Он глубоко вдохнул, словно пробуя воздух на вкус. «Я последний из нас. Следите за мной и оберегайте. Я вас не подведу», — похлопал он по памятнику. Солнце уже садилось. Перикол улыбнулся и направил стопы. «Прочь!» Повсаний нахмурился поняв, что эфоры его не слушают. Он стоял на спартанском Акрополе, священном сердце города. Горы, окружавшие их, были горами его детства и всех предыдущих поколений. Здесь он был спокоен и вместе с тем напуган. Он знал, какими безжалостными могут быть его соотечественники, какими суровыми им приходилось быть. Они не допускали слабости, не прощали неудачи. Афины отправляли неудачников в изгнание — Спарта их убивала. Он понял, что так будет, когда узнал о сбежавших персидских пленниках. «Если вы осуждаете меня, если возлагаете на меня ответственность за случившееся, то делаете то, на что рассчитывали афиняне», — повторил Павсаний. «Почему, почему они не хотят это понять? Это их заговор! Или же они дали на это свое благословение?» «Без одобрения Арестида никто из них и пальцем бы не шевельнул». «Нет, это афиняне устроили так, чтобы персы исчезли. Возможно, они убили их и захоронили тела на кипрских холмах. Это неважно. Они знали, что подозрение падет на меня, что я буду вынужден вернуться домой и защищаться. С тех пор, как я ушел с Кипра, островом владеют афиняне». Он в полном их распоряжении. Остров, завоеванный под моим руководством. Моя вторая победа из обещанных пяти. Старший из эфоров участвовал в компании в Ионии и ушел в отставку десятилетия назад. Ему было должно быть около восьмидесяти, и на лице у него темнели странные пятна. Кожа на горле сморщилась и обвисла, сухожилия проступали так заметно, что казалось, он сделан из проволоки». На нем был хитон-экзамис, оставлявший обнаженным одно плечо. Пара сандалий защищала ноги от камней. Аксинос сражался за Спарту четыре десятка лет и о традициях и законах знал больше, чем кто-либо из ныне живущих. Другие эфоры обычно следовали его примеру, и поэтому Павсаний обратился именно к нему. Аксинос ненавидел Афинян так же сильно, как и все остальные, и проклинал их, когда те шантажом втянули Спарту в войну против Персии угрожая передать свой флот великому царю. Павсани знал, что такие, как Аксинос, не забывают былые обиды. Вот на эту ненависть старика он и рассчитывал. Когда Аксинос повернулся и вперил в него свой взгляд, Павсани не отвел глаза. «Персы портят все, к чему прикасаются», — изрек Эфор. «Портят своей любовью к золоту и удовольствием» своей изнеженностью и обещаниями. Они и тебя склонили на свою сторону, набили твой рот золотом. Ты был мне как отец, Аксинос. Ты знаешь, что это не так. Ничего такого я не знаю. Мы дали тебе флот и поручили подорвать с его помощью влияние Афин». «Возглавить этот их союз, благодаря которому овцы начинают чувствовать свою силу и презирать волка. И вот ты стоишь перед нами и говоришь, что они взяли верх над тобой». Павсани начал было отвечать, но Айфор остановил его жестом. «Либо персы развратили тебя, и ты сговорился с ними, чтобы спасти пленников ради какой-то выгоды. Власти или богатства — неважно». «Либо ты не увидел, что их могут использовать против тебя. В любом случае ты проиграл. Говоришь, тебе было обещано пять побед? Это ложь. Победы были обещаны Тисомену. Ступай отсюда и приготовься. Когда придет время, мы дадим знать». Павсаний преклонил колено, понимая, что лучше промолчать, хотя от услышанных слов у него свело живот. Гнев и отчаяние свелись в клубок боли, пронзивший грудь. Может быть, нужно было бежать, не возвращаться в Спарту. Мир велик, и затеряться в нем нетрудно. Но ведь он победил при платеях Он и помыслить не мог, что они бросят эту великую победу в огонь. Выйдя на солнечный свет, Павсанья увидел ожидающего его Тисамина. «Они и слушать не захотели», — с трудом произнес он. Тисамен побледнел. Он не хуже других знал, что это значит. Не родившись спартанцем, он понимал их. Прорицатель восхищался ими, но их холодность и жестокость оставались вне его разумения. Послушание ценилось ими больше всех других ценностей. Если эфоры отвернулись от Повсания, все его слова были для них ветром. Ожеломленный и потрясенный, Повсаний шел, куда глаза глядят. «Жизнь разлетелась в дребезги». Он шел в дом собраний как человек, бывший регентом царя, как ветеран и победитель. Люди, узнавая, приветствовали его улыбками и брали за руку, если он им позволял. Теперь он спускался с холма тенью, покинутый своим народом. — Неужели ничего нельзя сделать? — спросил Тисамин. — Разве ты не можешь обратиться к царю? — Думаю, он рад избавиться от меня, — с горечью ответил повсаний Он не стал бы вмешиваться, даже если бы мог. «Нет, в мирное время здесь властвуют эфоры. Но должен же быть какой-то выход. Ты спас их всех. Они не могут закрыть на это глаза». Павса не чувствовал, как холодеет кровь. Тисамин был его другом и спутником, гражданином Спарты по усыновлению и имел все те же права, что и любой спартиат. Но при этом он не был одним из них в том главном, что имело значение. «Надежда всегда была слабая». Овсанья остановился, чтобы не споткнуться. «Я понимал это. Афиняне знали, куда ударить. Они хорошо изучили нас. Знали о нашей вечной подозрительности, о том, что за каждым нашим шагом следят. Обвинения губят человека, мой друг, особенно в Спарте, где все высматривают слабого. Чтобы быть такими, какие мы есть, требуется неусыпная бдительность, но это можно использовать и против нас. Против меня». «Значит, они отвергнут все, что ты сделал для них, для города, из-за обвинения?» Павсанни кивнул. «Я надеялся...» «Да, похоже, именно это они и сделают. Слабости здесь не допускают. Смерть стирает все. Мне жаль, Тисамин». Внезапно прорицатель схватил его за обе руки. «Возможно, я знал слишком много Афинян», — лихорадочно заговорил он. «Но если они собираются убить тебя...» Почему бы не сражаться? Почему бы не убежать?» Тронутый столь явно выраженным сочувствием друга, Павсаний мягко отвел его руки. «Если я это сделаю, они лишат меня и чести, понимаешь? Моя жизнь — ничто. Я потратил ее при платеях. Но мое имя останется чистым. У меня есть сын, он ученик в Агоге. Что с ним будет, если я сбегу? Моя мать еще жива. Она бы умерла от стыда» у меня есть двоюродные братья которые будут плевать на мою могилу неотмеченную даже камнем с моим именем если я умру с бесчестием видя замешательство тисамина он вздохнул им не пришлось ничего говорить они знают что я не убегу если эфоры прикажут мне лишить себя жизни я это сделаю я спартанец тисамин и всё же его голос упал до шепота и всё же признаюсь «Я боюсь». Тисамин видел, что Павсаний дрожит, охваченный противоречивыми чувствами. С вытаращенными глазами он походил на раненую собаку. Видеть друга в таком состоянии было ужасно. «Сражаться можно по-разному», — твердо сказал Тисамин. «Ты не можешь обнажить меч, понимаю. Но нельзя просто покорно идти на смерть, когда они придут за тобой. Можем ли мы отложить вынесение приговора?» обратиться к царю Плистарху или царю Леотихиду, провести общее голосование». Тисамин заметил, что Павса не слушает, и его сердце забилось быстрее. «Эфоры не могут войти на священную землю, если я потребую убежища. Нет, не смотри так. Это безумие, Тисамин. Это никак не повлияет на их решение, только отсрочит его. И все-таки, возможно, если царь вмешается...» «Если есть возможность, ею нужно воспользоваться. Они слишком многим тебе обязаны. Заплатей». Повсанья нервно дернул головой, и его лицо скривилось, словно от боли. «Ты не знаешь, что они скажут. Моя кровь — ничто. Но мое слово, мое повиновение — тебе не понять. Здесь храм. Войди в него и спаси свою жизнь». «Ценой чести», — мрачно сказал Повсаней. «Нет, я не могу этого сделать!» «Нужно использовать все, что можно!» — продолжал Тисамин. «Твоя жизнь ценна и для меня!» Павсаний посмотрел на друга, чувствуя, как мир рушится у него на глазах. Прошла, казалось, вечность, и он кивнул. В двадцати шагах от того места, где они стояли, находился небольшой храм, святилище Афины Меднодомной. Храм был маленький, как и подобает богине, не очень почитаемой в Спарте. Шириной он не превышал двукратного роста мужчины. За единственной входной аркой виднелась лампа. Рядом с ней стоял, разинув рот, мальчик, пришедший долить масло. Судя по осанке, он был скорее спартанцем, чем рабом-илотом. Интересно, — подумал Павсаний, — чем провинился парнишка, что ему поручили такую работу? куриоз В голосе его слышалось замешательство. Его вечерний покой был нарушен, и он не знал, что сказать. «Я требую убежища», — сказал Павсаний. «Оставь нас». Мальчик убежал, забыв горшочек с маслом. «Утром его выпарют за это», — подумал повсаний Тишина навалилась на него тяжким грузом. Все изменилось и уже никогда не будет прежним. Он чувствовал это. И все же ему оставалось сделать кое-что еще. «Тебя не должны здесь найти», — сказал он Тисамину. «Меня никто ни в чем не обвиняет», — «Закон защищает меня, если он вообще что-то значит», — возразил прорицатель. Павсани покачал головой. Такую ночь после всего услышанного он уже ни в чем не был уверен. «Уходи, и побыстрее. Возможно, ты сможешь найти уши, которые услышат тебя. Я останусь здесь и буду молиться. В крайнем случае получу еще один день. Спасибо тебе за это». Они обнялись, и Тисамин выбежал в сумерки. Оставшись один, Павсани оглядел маленький храм с золотыми панелями, отшлифованными так, что он видел в них себя. Стоило переступить порог, и храм превратился для него в темницу.